Глава 10. «Так вы решили, молодой человек, будете отдавать вашу коллекцию?» Старик-букинист уже в который раз перебирал пачку открыток. Желтые пергаментные пальцы одну за одной ловко тасовали бумажные прямоугольнички, сортируя их в каком-то определенном, но, несомненно, строго продуманном порядке. Порой букинист задерживался на одной из открыток, вертел ее и так, и эдак, поднося поближе к близоруким, слезящимся глазам, брал с прилавка лупу на длинной деревянной ручке в бронзовой оправе и внимательно рассматривал приглянувшуюся карточку. — Что ж вы так, юноша, такой интересный экземпляр, как можно столь варварски с ним обходиться? Вот видите, уголок замет. если бы не это, дал бы за него тридцать копеек а так, простите, но больше двадцати не могу». «А за все вместе?» — робко спросил Николенька. «Сколько за всю коллекцию разом?» Букинест надолго задумался, пожевывая бледными стариковскими губами. И сам Николенька, и облепившие прилавок мальчишки и коллекционеры с замиранием сердца ждали вердикта. «Лавочка, куда Николка принес свою коллекцию?» прилепилась к Китай-городской стене в известном всей Москве средоточии букинистической и книжной торговли. Вдоль всей старой крепостной стены Китай-города кинулся ряд лавочек. Они теснились в нишах стен, вылезали изо всех щелей, уголков и трещин. Это была настоящая ярмарка букинистов. Одна из лавочек, солиднее многих других, с вывеской, застекленной дверью и крохотным зальчиком с массивным прилавком, была известна всем собирателям «карточек Москвы». Стоило Николеньке заявить, что он пришел продавать свое собрание, как толпящиеся у прилавка мальчишки накинулись на него, будто стая стервятников на мертвую антилопу. Еще бы! Распродажа сулила любому из юных гешефтмахеров выгодные сделки и пополнение собственной коллекции. Особо усердствовали те, кто не просто собирал коллекцию а сделал это почтенное хобби источником доходов. Они-то давно знали, что, скупая по дешевке коллекции у тех из собратьев, кто решил избавиться от своих коллекций, можно недорно заработать. Однако Николенко проявил твердость. Он уже больше года увлекался собирательством, не раз бывал на Китай-городском книжном развале и знал многих юных барышников в лицо а потому прекрасно представлял, что больше половины нормальной цены они ему не дадут, а потому присек все их поползновения твердым «нет» и направился к хозяину лавки, известному всей букинистической Москве Акакию Севастьяновичу Рукавишникову. И вот теперь с замиранием сердца ждал приговора старика относительно судьбы своей любовно собранной за четырнадцать месяцев коллекции. «Как хотите, юноша!» А больше одиннадцати рублей дать не могу. И столько не дал бы, да уж больно бурская серия хороша, давно такие не попадались. По кучке мальчишек прошло шевеление кто разочарованно выдохнул, кто сплюнул на пол, а кто и вовсе отошел от прилавка, потеряв к сделке всякий интерес. Старик предложил гимназисту цену по совести. Ни у кого из юных собирателей открыток не нашлось бы при себе достаточной суммы, чтобы в одиночку перебить предложение старика. Впрочем, нет. Трое мальчишек переглянулись, отошли в сторонку и образовали свой кружок. Шушукаясь, то и дело бросая взгляды на Николеньку и Букиниста, мальчишки потащили из кармана в горстки монеты и потертые купюры. Похоже, составлялся картель, имеющий целью перебить предложение хозяина лавки. Уж больно хорош был товар. А Акакий Севастьяныч заметил угрозу. Нервно оглядываясь на конкурентов, он еще раз быстро перебрал Николкины картонки и выдал окончательное предложение. «Двенадцать рублей пятьдесят копеек, Юнша, Больше не дам, хоть режьте! К тому же уголки на буской серии загнуты!» А деньги были нужны Николеньке срочно. На четыре часа дня была назначена встреча с визитерами из будущего. И мальчик хорошо помнил, сколько неудобств доставило им во время вчерашней прогулки отсутствие денег. Так что Николенька, считая себя в ответе за необычных гостей, решил принять меры. Собственные средства Николеньки составляли к тому моменту 42 копейки, а обращаться к дяде мальчик не хотел. Тот недавно выдал мальчику рубль, почти половина которого осела здесь же, у Китай-городской стены. В другой букинистической лавке владелец которой торговал книжками-путешествиями. Так что после недолгих размышлений мальчик решил расстаться с коллекцией военных открыток. Поветрие — это коллекционирование открыток с военными сюжетами — захлестнуло Николкину гимназию около полутора лет назад. Собирали не только почтовые карточки, но также и небольшие картинки-литографии с сюжетами Балканской войны, Гражданской войны в Америке, Франко-прусской войны и еще бог весть каких заморских войн, в основном тех, что вела в своих колониях Великобритания. Такие картинки в немалом числе продавались в московских книжных лавках, в том числе и на Китайгородском книжном развале. Приобретали их как наборами, так и по одной. У карточек были свои обменные курсы. Так больше всего ценились американские с сюжетами войны Севера и Юга или сражений с индейцами. Надо отметить, что поветрие коллекционирования не ограничивалось одной данной конкретной московской гимназией. Нет, им увлекались многие московские подростки и даже люди взрослые. И всем коллекционерам были хорошо известны несколько торговых точек и на Сухаревке, и на Ильинке, и здесь, у Китай-городской стены, владельцы которых не просто торговали карточками, но и охотно ими обменивались. Николенька долго и старательно собирал коллекцию, увлеченно обмениваясь открытками и со своими сверстниками, и со взрослыми собирателями. Его коллекция приобрела даже некоторую известность и считалась одной из лучших в его гимназии, не уступая иным собраниям старшеклассников. Но теперь, когда судьба подкинула невиданный приз, портал во времени, прежнее увлечение уже не казалось столь важным и занимательным. Так что он с легким сердцем упаковал всю свою коллекцию открыток, а всего их за год с лишним набралось больше полутора сотен, в плотную коричневую бумагу и засунул в гимназический ранец. Николенько собирался после уроков отнести ее в букинистическую лавку Акакия Севастьяновича. И теперь вот предстояло принять окончательное решение. «Давайте», — решительно заявил гимназист. Честно говоря, он не ожидал получить и этой суммы, так что был доволен предложением старика-букиниста. «Одну минуту, молодой человек. Не позволите ли ознакомиться с вашим собранием, прежде чем вы с ним расстанетесь?» Николенька чуть не подскочил от неожиданности. Перед ним стоял невысокий, стройный мужчина в черном мундире лейтенант Российского императорского флота. Мальчик разбирался во флотских рангах, мундирах и нашивках. Недаром детство его прошло в Севастополе, в городе моряков и военных кораблей. Блестящие офицеры-черноморцы с их кортиками, фуражками и золотыми икорьками были в их доме частыми гостями. Отец Николеньки, капитан второго ранга Овчинников, состоял в должности старшего офицера на броненосце береговой обороны вице-адмирал Попов. Этот необычный круглый корабль составлял на тот момент ровно половину российских броненосных сил на Черном море, так что папа Николенький по праву относился к элите севастопольских моряков. Но встретить морского офицера здесь, в сухопутной Москве? «Не смущайтесь, юноша!» — лейтенант приветливо улыбнулся мальчику. «Продать свою коллекцию вы всегда успеете. А пока...» «Любезная, как и Севастьяныч, не будет на меня в обиде, если я отберу для себя несколько экземпляров». Старик-букинист торопливо закивал. Судя по всему, лейтенант был хорошо ему знаком и относился к числу самых уважаемых покупателей. «Вот и отлично. Позвольте, юноша». И с этими словами офицер взял у опешившего Николеньки пачку открыток. «Прошу вас, господин лейтенант», — выдавил, наконец, из себя мальчик. «Я подожду, смотрите, пожалуйста». Моряк благодарно кивнул гимназисту, одну за одной откладывая открытки на прилавок. Всего он выбрал четыре штуки, две английские открытки, посвященные войне с бурами. Первая англобурская война, также известная как Трансваальская война, колониальная война Британии против Трансваля и две русские почтовые карточки с репродукциями картин художника Верещагина. На одной из них под надписью «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим, красовалась страшная гора черепов, над которой кружили в бледно-голубом небе черные стервятники». «Апофеоз войны» — картина русского художника Василия Васильевича Верещагина. Картина была написана в 1871 году. Изначально полотно называлось «Торжество Тамерлана». Замысел был связан с Тамерланом, войска которого оставляли за собой такие пирамиды черепов, однако картина не носит конкретно исторического характера. «Я, с вашего позволения, приобрету эти экземпляры, Акаки Севастьянович. Разумеется, если юноша не передумает и не уступит вам свое собрание. Если же нет, вот, прошу вас». И офицер подал Никуленьке изящно гравированную визитку. «Не откажите в любезности посетить мое скромное жилище. Я живу здесь неподалеку, и, думается, мы с вами сможем прийти к соглашению. И, кстати, если вам попадутся интересные карточки на тему морских баталий, я бы с удовольствием посмотрел». «Так вы не откажите в любезности, отложите для меня эти карточки», вновь обратился моряк к старому букинисту. «А я загляну к вам на днях» тогда все вместе и заберу». И с этими словами офицер коротко поклонился собеседникам и покинул лавочку. «Ну, так что, молодой человек», — напомнила себе Акакий «вы решились, продаете или нет?» «Продаю», — вздохнул Николенька. «Вот, берите, прошу вас».